Даниил Лукич Мордовцев, 1830-1905, русский писатель, создавший целый ряд исторических романов, в которых отразилась едва ли не вся история России: лже Дмитрий, Мамаева Побоище, господин Великий Новгород и другие, а также всеобщая история: жертва вулкана, Замурованная Царица, Бог Апис. Большое внимание писатель уделял библейской истории. К таким произведениям относится роман «Ирод». Герой романа «Ирод» — царь Иудеи с 40-го года до эры, овладевший троном с помощью римских войск. Мнительный и властолюбивый он уничтожал всех, в ком видел соперников.